«Ты, наверное, хотел спросить, о мой целомудренный друг, продолжаю ли я поддерживать интимные отношения с секретаршей босса? Выражаясь простонародным, трахаемся ли мы по-прежнему?» «Ответ нет, отрицательный». «А вот продолжаем ли мы поддерживать отношения дружеско-деловые?» «Ответ да, положительный». Хотя, конечно, в самой подобной формулировке уже есть что-то извращенно противоестественное. «Спорный момент». Вот, к примеру, доктор Остров говорил, что женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности. Сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг. Доктор Остров – это который из бюро судебно-медицинской экспертизы на Екатерининском? Нет, это который из дяди Вани, Чеховский. Не знаю, не читал. Ну так чего, Ленька, по коням? Знаешь, поезжай-ка ты, пожалуй, один. Хорош залупаться». Насупился Петрухин. Между прочим, ты просто обязан доставить меня к месту встречи. Вот чего я совсем не обязан, так это выступать в качестве твоего извозчика. С какой стати? С такой, что я намереваюсь встретиться с бывшим собратом по оружию. И? И что же, по-твоему, на встрече выпускников ГУВД я должен употреблять безалкогольные напитки? Тебе вообще как? Не стыдно? Последний аргумент крыть было нечем. Так что Леонид досадливо сплюнул и начал переобуваться из кабинетных тапочек в уличные кроссовки. Менее часа спустя решальщики и Зеленков сидели на открытой летней веранде ресторана «Мама Рома», что в самом начале островного, здесь Васильевский остров, Сноски, Среднего проспекта, и вели неспешные разговоры за жизнь, потихонечку подбираясь к главному. Согласно последним веяниям, промеж бывших сотрудников сделалось хорошим тоном в ходе алкодискуссии подвергать уничижительной критике текущую реформу МВД. Так что, повспоминав немного минувшие дни и старых знакомых, бойцы перешли к обсуждению модной животрепещущей темы, тем самым невольно продолжив диспут, начатый решальщиками еще в офисе магистраля. А у них в конечном итоге все уперлось в сокращение – сокращение и переаттестацию. В запале спора разгоряченно рубал воздух рукой Зеленков. При том, что сокращать аппарат и в самом деле давно нужно было. Здесь я, как говорится, обеими руками за советскую власть. В строгом деловом костюме и белоснежной рубашке, при галстуке и золотом перстне печатки всем своим видом Котька являл собой идеальный образ топ-менеджера среднего звена, жизнь которого почти удалась в данном случае почти, включала в себя раннюю седину, одышку, круги под глазами и тревожный усталый взгляд. Это по-прежнему был тот самый хитрованского, по определению купцового вида, рыжиусый котяра. Вот только ныне, не высматривающий по сторонам, где бы чего украсть, а скорее настороженно и прижавший уши, озирающийся, как бы откуда-нибудь случайно не огрести, Согласен, нужно, подтвердил Купцов, причем сокращать не только конкретные штатные единицы, но и целые подразделения, а именно, те из них, деятельность которых сводится исключительно к имитации деятельности и решению вопросов. Но вот сокращение в отношении территориальных подразделений лично мне, мягко говоря, непонятно. Ровно как пинки под зад таким, не побоюсь этого слова, выдающимся персонажем, как присутствующий здесь товарищ Петрухин. Спасибо, дружок. Будем считать, что прогиб засчитан. С ухмылочкой отозвался Дмитрий. Но в принципе да, есть такая буква в этом слове. Сколько я с разными территориалами в последнее время не общался, везде одно и то же. Народ пребывает в полнейшем неведении относительно того, кого и как будут сокращать. А уж за почему ему, народу, вообще думать боязно. Зеленков допил второе пиво, взялся за третье и, как бы между прочим, но не без дальнего прицела, отвесил как бы комплимент. «Если уж тебя, Дмитрий из органов попросили, тогда вся эта реформа и в самом деле не имеет никакого смысла». «Меня-то, в отличие от того же Леньки, правильно, как ты говоришь, попросили», – возразил Петрухин, хотя и заглотил лесть. «Вот только в данном случае не персонально в нас скупчинное дело». «А персонально в чем?» левком. «Я не очень люблю всяких там диссидентствующих псевдоэстетов, но сейчас, пожалуй, соглашусь с пиздоболом Бродским. Трагедия – это когда гибнет не солист, а хор». «Нифига себе!» – поразился Котька. «Помнится, при мне ты не то что Бродского, Чуковского не мог процитировать. Растёшь, однако». «Я бы на сей счёт не обольщался», – пояснил Купцов. «Просто мы недавно одну мутную темку крутили» как раз непосредственно с творчеством Бродского связанную. Вот он и понахватался. Кстати, Дим, а чего вдруг ты Нобелевского лауреата таким нехорошим словом назвал? А потому что мы с вами сейчас сидим на том самом Васильевском острове, на который сей деятель манерных искусств обещал приползти и умирать, а сам взял и двинул кони в Нью-Йорке. А вот интересно, у них там в Штатах, Тоже в обязательном порядке участкового вызывают, если человек дома загнулся. «Побойся Бога! Откуда в Нью-Йорке участковые?» «А я знаю. Ну, может, не участковые, а эти, как их, шерифы?» «Котька, ты не в курсе, есть в Штатах институт участковых инспекторов?» «Не, братцы, за Штаты врать не буду. Не знаю. Ну вот, примерно полгода назад мотался со своим шефом в командировку в Париж». И так уж получилось, что парочку раз бухал там с местными фликами. Здесь от «флик» – разговорное, жаргонное прозвище полицейских во Франции. По одной из версий рядовые французы расшифровывают слово «флик» как «la federation legale des idiots casquets». В буквальном переводе «легальная федерация идиотов в шлемах» с ноской. Ух ты! Ну и как там оно в Париже? Мечтательно заинтересовался общей мизансценой купцов. Небось, кальвадос изволили кушать? Завистливо поинтересовался частными деталями Петрухин. Да нет, всю поездку в основном местное винище пили. Начал с ответа на второй вопрос Котька. Да и то без фанатизма. Они там в Европах своих сейчас все сплошь поголовно малопьющие. Новый тренд у них такой. Да уж, непьющий коп это действительно тренд. От слова «трындец». Так вот, послушал я, в промежутках между дриньками за ихнюю полицейскую жизнь, яжно обрыдался. Что, настолько все фигово? акстись Митя, с чего ты взял? Сужу исключительно по боевикам с Ален Делоном, который вечно боролся с их некупленной на корню полиции И, разумеется, по фильму «Откройте полиция» с Нуаре. Ну ты, блин, вспомнил. Это ж когда было? А сейчас типа не так. А сейчас там, у, -у, -у закатил глаза Зеленков. Чтоб я так жил. А также служил, получал и выходил на заслуженный отдых. Кончаешь интриговать? Давай, поведай нам скупчины за буржуйские ндравы. Может, в другой раз? Усомнился Костя. Боюсь, слишком долго рассказывать придется. А ты для начала хотя бы в общих чертах, тезисно. «Ну, если тезисно. Тогда, пожалуй, начну с того, товарища, что главный показатель работы полиции в Париже – это...» Зеленков выдержал паузу и обвел на аудиторию вопросительным взглядом. «Это? Ну, какие будут варианты? Активнее, товарищи, смелее». «Количество зарегистрированных преступлений», – предположил Петрухин. «Количество раскрытых преступлений», – поправил Купцов. Главный показатель работы французской полиции – это общественное мнение, которое изучается независимыми социологическими службами по-районной и по-микрорайонной. «Эвона как!» – крякнул Петрухин и неодобрительно покачал головой. «Знакомая история. То есть, получается, ежели вовремя заслать знакомому социологу ящичек какого-нибудь бургундского крепкого розового, считай показатели у тебя на кармане». Зеленков снисходительно улыбнулся. «Пардон, мсье Жен, но я вынужден порекомендовать вам отправиться собирать окурки от сигарет Голуаз на бульвар Монт-Мартр. Чего сказал? Переведи». «Перевожу. Хрен тебе, Егорка. Собирай бочки «А? В смысле?» «В том смысле, что ключевое слово здесь – независимые социологические службы». «А разве бывают такие?» у них бывают». «Ладно, идем дальше. Главный акцент в работе территориального отдела французской полиции – это дежурная часть, где почти 80% обращений и сигналов отрабатывается сразу в момент обращения». «Да ладно!» – усомнился Петрухин. «Вот те мальтийский крест и медицинский полумесяц!» – побожился Зеленков. «Причем именно что отрабатываются, они расписываются, как у нас». Участковым и операм, которые, благо, если на следующий день себе макулатурную папку положат, ударившись болезненные воспоминания, докончил купцов. «Вот-вот. Я, кстати, разок побывал непосредственно у них в дежурке». «В каком качестве? Терпил или подозреваемого?» – и хидно уточнил Дмитрий. «Хм, очень смешно. Побывал в качестве стороннего наблюдателя». «Так вот, там у них прям как на кухне, все буквально кипит». «Вы только представьте, парни, буквально все скандалы, инциденты, даже самые мелкие происшествия забиваются в компьютер». «Нафига? А чтобы в случае повтора машина сама выдала аналитику?» «Охренеть!» – разинул рот Петрухин. «А у нас тем временем, похоже, собираются сократить и дежурки», – вздохнул Леонид. «Привет заявителям. Поехали дальше». Продолжил экскурс в их нравы Зеленков. После дежурки все внимание местных шефов, полиции, уделено патрулированию улиц. Конному? Почему конному? Ну там же сено. Тебе бы, Митя, все шуточки шутить. А я, между прочим, сейчас серьезно. Молчу, молчу. Продолжай, котик. Короче, в центре Парижа, в штатском, работают практически все. Даже полицейские типа нашей милиции общественной безопасности. У них там в арсенале лжеусы, лжепарики и прочая маскирующая амуниция. на вроде нашей наружки? Ну, где-то так. А вот в пригородах патрулируют жандармы в форме, которые, барабанная дробь, живут в казармах, а потому могут собраться по вызову за считанные минуты. «Чё за хрень? В каких казармах?» – озадачился Петрухин. «А если я, к примеру, не хочу...» Если я хочу дома и с бабой, хм, в смысле с женой. За такую зарплату, думается, можно и потерпеть. Во, кстати, а что там ментам платят? Зарплата младшего полицейского составляет порядка 1700 евро. Плюс бесплатный бензин, плюс бесплатная стрижка, химчистка и прочие мелкие радости жизни. Да, и еще, оплата сверхурочных обязательно. По этой причине во время ночных беспорядков в Париже в желающих поработать было с лихвой, лес рук. Однако. А тяжело попасть в местные копы? Спросил Купцов. С некоторых пор да. Опять же и обучение у них иное нашему не чета. Например, на полицейских курсах всем обучающимся ставят баллы. А после выпуска человек, получивший большее количество, сам выбирает лучшее место в вакансиях. А худшего, соответственно, отправляют куда никто не хочет. Что-то на вроде распределения в советских вузах. Когда троечники, рыдая, паковали чемоданы и ехали с Сусуман или в Кустанай. Ха. «Слухай, Котька, а может при таких раскладах нам всем троим плюнуть на все, да и вербануться во французскую жандармерию?» Задорно предложил Петрухин. «Не обязательно прямо в Париж?» Лично я согласен даже на какую-нибудь захудалую шампань или гасконь. Не выйдет. Почему? Гражданство нужно. Как минимум, вид на жительство. Опять же, язык, да и здоровье. А что здоровье? Мы еще молодые, так сказать, полны. Сил и прочее. Ну, разве что полны. Зеленков печально похлопал себя по пивному животику. По правде сказать, братцы, не знаю, как вы, а вот лично я... С хлебов рыночных успел нажить себе лишь одно состояние – прединфарктное, а к нему до да кучи атеросклероз, хондроз и гипертонию. «Да, совсем не кошерно», – посочувствовал Петрухин. «А может, статься еще хуже, если вы мне не поможете?» «Собственно, потому я тебя, Борисыч, и высвистал», – печально произнес Костя всем своим видом, давая понять, что все доселе им поведанное было не более, чем присказка. А, собственно, сказка, вот она, только теперь начинается. Давай, брателло, докладай, что у тебя там стряслось. Папу нашего завалили. Неделю назад. Образцов. Выстрел на Казанской. Наверняка ведь слышали. Петрухин удивленно присвистнул, а купцов неодобрительно покачал головой. Образцов. Еще бы не слышать. Образцов – это почти империя. Это поставки продуктов из Европы, это несколько ночных клубов и баров, склады, рынки, автоперевозки. Вот только выстрел снайпера все это дело перечеркнул. Склады, набитые европейской жратвой, остались. И грузовые фуры остались. И дискотеки никуда не делись. Гремят динамиками и пылят коксом. Вот только Николаю Николаевичу Образцову по прозвищу Людоед отныне они уже были не нужны. — Ясно, — сказал Петрухин. — Ты у нас, значит, у людоеда работаешь. — Ага, работал, пока ему киллер с чердака да в башню не заслал. — Про твоего папу мы, конечно, слышали. Как не слыхать. И газеты, и ТВ все отметились. Громкое дело. — Громкое, — согласился Зеленков. — А для меня так просто оглушительное. Меня же мои кормильцы на куски рвут. Ты, бля... Служба безопасности, а папу не уберег. Ты за что бабки получаешь? Я им, баранам, объясняю, что стопроцентной безопасности не бывает, что даже президентов США валят. Да куда там? Разве им чего объяснишь? Они же обделались от страха. Каждый про себя думает, сегодня людоеда, а завтра? Завтра меня? Даже премию установили за раскрытие. Сколько? 20 тонн. Зелени? Нет, блядь, деревянных. Не задавай Митю дурных вопросов. Конечно, Зелени. Они думают, что это ментов подхлестнет, мрачно сказал Зеленцов и подергал себя за ус, поморщился. Ну и как? Подхлестнула? Я тебя умоляю. Птичка-то, глухарек, кому это нужно? Особливо сейчас в наше столь неустойчивое и непредсказуемое настоящее. Да что я тебе буду объяснять? Ты же и сам все понимаешь. А мои хозяева как взбесились, «Обеспечь безопасность, дай результат любой ценой. И теперь со всех сторон снайперы чудятся. Киллеры, шмиллеры. Беда, мужики, беда. Берут меня за горло. А ты ж меня, Митька, знаешь, я всю жизнь воров ловил. Какие к черту киллеры?» Зеленков помолчал немного, а потом с читаемой в голосе надеждой спросил. «Ну что, парни, возьметесь?» «За 20 тонн?» «Хм, можно, конечно, попробовать». «А ты не забыл, что у нас свой папа имеется?» Укоризненно напомнил Купцов. «Заниматься творческой деятельностью во внеслужебное время дозволяется даже сотруднику полиции», назидательно ответил напарнику Дмитрий. Однако, увидев, что такое объяснение того не шибко вдохновило, показательно вздохнул и добавил. «Ладно, убедил чертяка. Придется попросить благословение у вышестоящей инстанции». «Короче, так, Котька». Сегодня мы постараемся переговорить с брюнетом и, в случае, если добро от него будет получено, наведаемся к тебе, ну, скажем, для меня идеальным вариантом было бы завтра, первая половина дня. Почему? Потом объясню. Хорошо. В любом случае, сегодня вечером я тебе отзвонюсь. После разговора с Зеленковым решальщики вернулись в магистраль, где им не сказано повезло, причем три раза подряд. Во-первых, Виктор Альбертович оказался в конторе, во-вторых, нашел время оперативно и без ненужных свидетелей принять, и, наконец, в-третьих, дал свое принципиальное согласие на так называемую халтуру, предварительно, правду поинтересовавшись. «Я только одно не понял, что вам, денег не хватает?» «Денег всегда хватает», – невинно улыбнулся в ответ Петрухин, однако тут же посерьезнел и добавил. «Но в данном случае не в деньгах дело, Виктор. Тем более, что успех не гарантирован, а соответственно не гарантировано и вознаграждение. Если дело не в деньгах, то в чем? Дык ремесло у нас такое». «Ладно, работайте, ремесленники», – заключил Брюнет, – «но только не в ущерб нашему совместному делу». «Не переживай, Витя, ущерба не будет. Согласно ранее отработанной схеме, один из нас все время будет оставаться...» На хозяйстве. Да, и держи в виду следующее. Ежели мы поднимем это дело, то ты, господин олигарх, автоматически поднимешь свой и без того высокий авторитет. Не понял. А каким боком тут мой авторитет? А как же? Сам посуди. В городке уже ходят разговоры, что, мол, брюнет обзавелся собственной профессиональной службой безопасности. Убийство нокаута раскрыли. Тему с Тарасом порешали. А уж если мы классическую заказуху сумеем поднять, а? Тогда любой самый беспредельный отморозок скажет. Эге, а с Витькой Брюнетом-то лучше не связываться. Убедили, с улыбкой хлопнул ладонью по столу Голубков. Поднимайте свою заказуху, и мой авторитет, хрен ему между. Купцов и Петрухин двинули из директорского кабинета на выход. Кстати, вспомнил Брюнет, и решальщики застыли у порога. «А какое вознаграждение установил Феникс за образцово «20 тысяч баксов», – честно ответил честный купцов. Виктор Альбертович лукаво прищурился. «Надеюсь, в случае успешной реализации 5% мои?» «Это за что же?» – возмутился Петрухин. «А за амортизацию службы безопасности?» – немедленно нашелся Брюнет и довольно расхохотался. Санкт-Петербург, 17 августа, среда. На следующий день с самого утра решальщики отправились в главный офис Феникса, тем самым практически сразу нарушив данное брюнету обещание, что в халтурные часы один из них обязательно будет оставаться на хозяйстве. Место для служебного замка покойный людоед отхватил, что не на есть козырное, в самом центре Питера всего в какой-то сотне метров от Казанского собора. Далеко не каждый бизнес может позволить себе роскошь аренды в всём золотом прямоугольнике. Но уж если сможет, это сразу наглядно демонстрирует вес и статус фирмы. Так вот, судя по внешнему виду, бессмертная птичка-людоеда весила тяжелёхонько. Простому смертному припарковаться на Казанской в будние дни почти нереально. Впрочем, Непосредственно возле Феникса свободные места еще имелись, вот только, как и положено, не для всех. Немудрство и лукаво, Дмитрий вкатил Фердинанда на пустующее место, почти уперся бампером в табличку с надписью «Только для автомашин ЗАО Феникс» и просигналил. Почти сразу распахнулась дверь с черным зеркальным стеклом и золотым изображением птицы, объятой пламенем, И из нее в развалку вышел молодой мордатый Секьюр в черном униформе, в темных очках и, разумеется, с дубинкой. Секьюр остановился возле двери и ткнул концом дубинки фолькс решальщиков, изобразив своего рода лениво пренебрежительное движение, дескать, шли вон. В ответ Петрухин снова коротко просигналил и подал микроавтобус на несколько сантиметров вперед. Аккуратно фишку. Морда у Секьюра вытянулась. Пару секунд он рассматривал водителя с некоторым удивлением, что, мол, за урод такой. Потом полной решимости двинул навстречу слабо слабодогоняющим товарищам. На груди у него, так же, как и на дверях, горела золотом огненная птица. Секьюр подошел, и Дмитрий медленно опустил боковое стекло. «Здесь нельзя стоять?» – достаточно нейтрально сказал охранник. Видимо, не мог понять, как к этим двоим относиться. Это стоянка фирмы. А мы как раз на фирму и приехали. Давай убирать свою фишку. На фирму? А по какому вопросу? А может, необъяснительную на твое имя написать? поинтересовался Петрухин, и этот аргумент от чего-то показался охраннику самым весомым.